Глава 14. В конце концов соглашаюсь на его предложение. Понимаю, что играю с огнём, что я ему не нужна. Ну, может, на одну ночь, и то вряд ли. И всё равно глупо цепляюсь за любую возможность побыть с ним подольше. За каждую каплю времени, проведённую с ним. Ничего не ожидаю в ответ. Просто хочу быть рядом, вдыхать аромат его парфюма, смотреть, как он улыбается. Как его пальцы держат стаканчик с кофе или медленно прогуливаются по моей коже, оставляя на ней дорожку из щекочущих мурашек. Ты голодна? спрашивает Игорь, заставляя вынырнуть из радостных мыслей, в которых он уже несёт меня на руках в спальню и укладывает на кровать, устеленную лепестками роз. А? вздрагиваю и престыженно смотрю на него. Есть хочешь? Можем поужинать где-нибудь перед тем, как я тебя отвезу. Нервно сглатываю. Надеюсь, он не догадался по моим горящим щекам о чём я только что думала. Так что? Продолжает смотреть на меня. Провести ещё полчасика, а может и часик с мужчиной моей мечты? Разве я могу отказаться? Хорошо. Поспешно киваю. Ладно, идём. Меня охватывают запаздылые сомнения. А если он посчитает меня корыстной? Тут сестра больная, а я иду с ним на ужин. Надо будет за себя заплатить. Точно, у меня же и денег с собой нет. Я всё отдала на больницу. Ну ничего, мы же наверняка в Элизиум поедем. Попрошу Ольгу записать заказ мне в счёт зарплаты. Работникам ресторана такое позволено. Стискиваю кулаки и прячу их в рукава куртки. Нервничаешь, спрашивает Берецкий, замечая мой жест. «Немного», – пожимаю плечами. «Ничего, с твоей сестрой всё будет в порядке», – говорит он. «Как и с вашей аллергией?» – спрашиваю его. Прикусываю губу. Белецкий смотрит на меня тёмным взглядом. То ли прибить хочет, то ли ещё чего. А я смотрю на него и не могу отвести взгляд. Что я вообще только что сказала? Я же не буду ему говорить, что нервничаю из-за него, из-за того, что он так близко. «Конечно. Я с ней всю жизнь живу. Сейчас уже легче. Только пятна появляются, если съем перец. А раньше и у души было и квинки». Морщится Белецкий. «Ясно». Киваю я. В холле внезапно включается громкоговоритель. «Дмитриева Карина Александровна!» Слышу голос администратора. «Подойдите к регистратуре». Морщусь. «Ну зачем так орать?» Я же в двух шагах от регистратуры стою. Тебя? Краем губ улыбается Белецкий. Ага. Ну иди, я подожду в машине. Не успеваю спросить, как я найду его машину. Он просто разворачивается и уходит, предварительно бросив пустой стаканчик в урну. Со вздохом отправляю туда и свой. Иду к регистратуре. Всё, ваша сестра оформлена. Вот график посещений и телефон дежурной медсестры. На случай, если что-то понадобится. Администратор выдаёт мне визитку клиники. Я могу увидеть Нину. Прячу визитку в карман. Время посещения у нас с обеда до ужина, но скорее всего сейчас ваша сестра на процедурах. Как вновь поступившая, лучше поговорите с её лечащим врачом. Улыбается администратор. Антон Яковлевич отличный специалист. С ним ваша сестра в надёжных руках. У меня ощущение, будто она эти слова заучила и всем говорит. «Ладно, а где его найти?» Она бросает взгляд на часы. «Скорее всего, сейчас он в ординаторской. Второй этаж, пульмонология, кабинет 203». «Спасибо». Не дожидаясь лифта, лечу на второй этаж по широким ступенькам. Понимаю, что Игорь может не дождаться меня и уехать, но и уйти просто так, не поговорив с врачом, не могу. «Раз мне не дают увидеться с Ниной...» То хоть это Вантона Яковлевич расспрошу, что до да как. На втором этаже всего два отделения. Хирургия слева, а пульмонология справа, о чём говорят крупные надписи на дверях. Третьим от входа, оказывается, кабинет 203. На свой вежливый стук слышу: "Войдите". Робко просачиваюсь в кабинет. "Здравствуйте". Осматриваю помещение с диванами и столами. На первый взгляд, оно кажется безлюдным. А мне нужен Антон Яковлевич. Это я. Из глубины кабинета выходит мужчина средних лет. Что вы хотели? Невысокий, упитанный, в белом халате и со стетоскопом на груди. Лицо у него доброе, располагающее, глаза смотрят на меня с ожиданием. Я не сразу замечаю позади него стол с дымящейся чашкой. Человек, наверное, чай пил, отдыхал, а тут я пришла. Мне становится немного неловко. Нервно вну рукава своей куртки. Простите, я хотела узнать про сестру. Её час назад привезли. 7 лет воспаление лёгких. Это та девочка Нина. Кивает врач. Так ты, значит, Карина. Да, как она? Состояние стабильное. Вы вовремя к нам обратились. Врач слегка улыбается. С ней всё будет хорошо. Но минимум 3 недели придётся полежать у нас. 3 недели? Ах, ёй я. Дано лечение на этом не закончится. Обычно пациенты ещё неделю-две продолжают ездить на процедуры. 2 недели. Качаю головой. Мысленно умножаю стоимость одного дня на количество. Это плохо. Очень плохо. Моей заначки едва хватит, чтобы покрыть содержание Нины. А ведь ещё нужно платить за лекарства. Но ничего, что-нибудь придумаю. Главное, что у меня в запасе есть время. Попрощавшись с врачом, я в глубокой задумчивости покидаю больницу. Мысль о том, где достать денег, так захватила меня, что я забываю про Игоря. Иду мимо стоянки машин. Одна из них начинает сигналить и подмигивать фарами. Только когда оттуда выглядывает билетский, я вспоминаю, что он меня ждёт. Садись. Игорь выходит, и открывает вторую дверцу рядом с водителем. Машиналично забираюсь в салон. К моему изумлению, едем мы не в Элизиум. Я тут один ресторанчик присмотрел, поясняет Игорь в ответ на мой удивлённый взгляд. Давно хотел сходить. И что же мне делать? Я не одета для ресторана. Смущённо оглядываю себя. Не говорит же ему, что у меня банально нет денег. Может, в следующий раз? Да и поздно уже. Белецкий усмехается. Детское время. Машина останавливается возле сияющего огнями входа. Вздрагиваю, когда с моей стороны открываются дверца. Белецкий слишком быстро обходит автомобиль. Идём. Протягивает мне руку. Касаюсь его тёплой ладони холодными пальцами. Меня обдаёт жаром его кожи. По телу пробегают мурашки. Я вообще уже не соображаю, что происходит. Какая-то нереальность происходящего. Берецкий ведёт меня в сторону ресторана. Я немного тушуюсь. Он-то в офисной одежде, а я в обычных джинсах и куртке. Но нас пропускают. Мы проходим внутрь. Игорь кивает какой-то девушке, в одиночестве сидящей за столиком. Я невольно разглядываю её. Симпатичная, интересно знакомая Берецкого. Сердце слегка колет. На моём фоне незнакомка выглядит просто идеально. Я погула огороднее. Ваша подруга ревниво спрашиваю его. Сотрудница. Странно, что она здесь одна. Ну да ладно. Отвечает мой спутник. Администратор проводит нас в дальний закуток к мягким диванам. Пока снимаю куртку, нам приносят меню. Сажусь и первым делом смотрю на цены. М-да. Похоже, здесь я себе только стакан воды из-под крана могу позволить. Не стесняйся, заказывай что хочешь. говорит Игорь. Я понимаю, что он наблюдает за мной. Ага. Вот такая у вас меню. Может, выбрать салатик попроще? Но на первой странице меня встречают фотографиями мясных блюд. Такие аппетитные, что во рту собираются слюнки. Кажется, я уже даже слышу запаха тех жареных рёбрышек в медовом соусе, стейков на гриле, исходящих из жиром кусочков шашлыка. Сглатываю. И быстро переворачиваю страницу. Так, тут салаты. Определилась. Да, салаты свежей капусты. Называю самое дешёвое блюдо. Билецкий приподнимает бровь. Ты вегетарианка? Ага. Мучительно краснею. И давно я ею стала. В глазах Игоря появляются смешинки. Кажется, он меня раскусил. Ну, Но... Смущённо ёрзаю на месте. Вот только что. Всё понятно. Он усмехается. Скорее к нам подходит официант. Билецкий сам делает заказ. Заказывает два рибая, картошку по-деревенски и мой салат. Из напитков берёт лимонад и бокал вина. Официант уходит от нас. Красивое место. Делаю вид, что осматриваю ресторан, потому что Билецкий не сводит с меня пристального взгляда. Как и ты? говорит он внезапно. У меня от смущения начинают щёки гореть, жар заливает лицо, шею и грудь. Искоса смотрю на Билецкого, а тот открыто изучает меня, скользит горячим взглядом по моим губам, по шее, по открытому вырезу футболки к ключицам. Очень красивая, произносит Билецкий низким хриплым голосом, от которого у меня всё внутри замирает. а затем поёт, как струна. «Обалдеть! Меня назвали красивой. Ещё и мужчина, который мне нравится». «Спасибо, вы тоже». Внезапно срывается с моих губ. Я тут же захлопываю рот рукой. Представляю, как глупо выгляжу со стороны, но Белецкий не смеётся. «Это радует», — отвечает серьёзным видом. Я в очередной раз краснею. Хорошо, что в этот момент нам приносят напитки, причём бокал с вином ставит передо мной. Это для тебя. Чуть улыбается Игорь. Я за рулём. Ну, я вообще-то не пью, смущённо смотрю на бокал. Билецкий пристально наблюдает за мной. Это хорошее вино. Не бойся, с одного бокала не опьянеешь. Тебе просто нужно расслабиться. А то у тебя уже морщинка на лбу появилась. Хватаюсь за лоб, чем вызываю улыбку на лице Игоря. «Да, мне определённо не помешает расслабиться. А то веду себя как ребёнок. Он же думает, что мне уже двадцать. А в двадцать девушка может позволить себе немного вина».